дежурного врача. — Лев Борисович, тут вот товарищ к вам интересуется больным. — По фамилии Барков, — сказал Коширин. — Мы привезли его два дня назад, у него была потеря памяти и... — Я знаю, — кивнул врач. — У него было породистое и мясистое лицо с двумя подбородками. Увезли его сегодня утром. — Кто? Куда? Вы с ними разговаривали? — Само собой разумеется. Это наши коллеги из военно-полевого госпиталя Бурденко в Тросне.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 Догнать мотоцикл не тот ни другой без колеса не могли. Панкрат выслушал доклад Каширина с виду спокойно, скрестив руки на груди, потом поднял посветлевшие и буквально засветившиеся желтизной, как у кошки глаза, наподчинённых и криво улыбнулся. Мы проигрываем по всем направлениям. Начальство зоны держит здесь всё под контролем, даже милицией командует, не говоря уже о средствах массовой информации. Майор Сватов землю будет рыть, чтобы найти нас и ликвидировать как источник беспокойства и предполагаемой утечки информации. Тем более, что мы стащили в зоне образец продукции лаборатории. Я вообще удивляюсь, как вам удалось так долго держаться здесь в таких условиях, признался Красноф. Всё как на ладони, чихнёшь в одной деревне, слышно в другой. Только лиса и спасают, да и то до пары до времени. Нас здесь не ждали, пробасил Каширин.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 — Давайте тихо исчезнем за пределы области, доберем людей, экипируемся и вернемся. Панкрат потянул мочку уха, задумался, кивнул. — Здравая мысль. Ты, Николай? — По-моему, Андрей прав. Мы потеряли четверых, если считать Витьку Баркова. Чуть ли не половину группы, в пятером осилить зону не удастся. Панкрат облокотился на крышу джипа, размышляя о чем-то. В кабине машины чирикнула рация.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 Командуй, куда нам двигаться? Ждите, лаконично отозвался разведчик. Собираемся, бросил Воробьёв. Они покидали оружие в кабину джипа, переоделись в пятнистые комбинезоны спецназа, выпустили из бани утомлённых долгим сидением пленных и выехали с территории дачи. Джип вёл Краснов, мотоцикл Каширин, пристроившись в кильватере. Через 5 минут вышел на связь Радион. Они едут к фошне. Панкрат развернул карту Брянской области, нашёл Жуковский район, ткнул пальцем в россыпь кружочков и линий. Мы вот здесь. Проедем Николаевку Сакова и на развилке повернём налево. Я не ориентируюсь, будешь показывать. Сюда же ты доехал нормально, тут не так много дорог, по которым можно проехать на машине. Через Сакова ты проезжал, вот за селом сразу и повернёшь налево. Снова зачири колорация. Они свернули направо в сторону Петуховки. Панкрат сделал жест и Краснов затормозил. Они едут к Петуховке, то есть практически нам навстречу. Дорога здесь одна, придётся сворачивать в лес. Куда они могут направляться, если не остановятся в Петуховке или в Саково, то дальше развилка. Направо дорога ведёт в Николаевку, налево в Касилово. Будем ждать.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 пришлось прятаться в лесу. Что делать, командир? Ждите, сказал Панкрат. Мы сейчас подъедем. Краснов в Долгас джип помчался по разбитой асфальтовой дороге, поднимая за собой пелену пыли, которая вскоре проникла в машину и заскрепела на зубах. Каширин на мотоцикле отстал, чтобы не глотать пыль, но вряд ли чувствовал себя лучше, чем пассажиры Nissan Patrol. Проехали Сакова Петуховку, а недалеко от поворота на Велею из леса на перевес джипу вырвался мотоцикл Родиона и Михаила. Мстители собрались у машины Воробьёва. Плана действий у меня нет, сказал Панкрат. Будем импровизировать. Мы с Андреем и Мишей поедем вперёд, понаблюдаем, что творится в деревне. Окна у джипа тёмные, и нас никто не увидит. Паша и Родион ждут сигнала и по команде врываются в деревню с двух сторон. «Другие варианты есть?» «Отсутствие вариантов — тоже вариант», — пробурчал хмурый Родион. «Но самый худший. Ты можешь предложить что-нибудь поинтересней?» «Мне не хочется туда идти», — признался Родион смущенно. «Без разведки, подготовки и страховки, в ослабленном составе». Панкрат задумался. «Открат»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 Панкрат огляделся среди отаченные лиц мстителей, подставил ладонь, получил четыре шлепка и сел в кабину джипа. Через несколько минут они были в центре села. Байкеры действительно развлекались. Трое из них, набешенные скоростью, гонялись друг за другом по узким улочкам Велеи, пугая и довая пернатую живность: кур, уток цепляют. Улицы деревни были почти сплошь покрыты травой и пыли, мотоциклы поднимали мало.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 И веяло от всей этой кретинической развлекухи, таким театральным переигрыванием, что Панкрат похолодел, внезапно осознавая, что их здесь ждут. Уходим, сквозь зубы процедил он, доставая рацию. Краснов с удивлением глянул на командира. Почему? Мы с ними справимся в два счёта. Возьмём эту парочку у магазина или бычара у киоска. Никто и пикнуть не успеет, а те балваны пусть себе так и катаются. Радион, Паша, позвал Панкрат. Рация молчала. Родион, почему не отвечаешь? Ты где? Паша, в чём дело? Через несколько секунд отозвался Родион. Командир, тревога, деревню окружают. Свист, скрип, ворчание, шум, сквозь которые донеслись обрывки слов. Ловек, две собак дить, длинна Уходи сам, повысил голос Воробьёв, ткнул Краснову рукой вперёд, показывая уезжать и продолжая вызывать Коширина. Джип тронулся с места, и в этот же миг байкеры перестали валять дурака, выхватывая из-за ги приготовленное оружие. Это была самая настоящая засада, заранее спланированная и неплохо организованная, развёрнутая с одной только целью выманить мстителей из их схрона.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 Краснов начал было притормаживать, поглядывая то на волопалзающий из леса грузовичок, то на Панкрата, но тот, налитый злой силой и яростным желанием идти до конца, сверкнул пронзительно жёлтыми глазами. Жми, прорвёмся. Родион, уходи, не жди нас. Паша, отзовись, если ты меня слышишь. Ларен тронул Панкрата за плечо, тот замолчал, заметив за сараем последнего двора деревни, лежащий на боку мотоцикл Каширина и три фигуры рядом в пятнистой форме. Стрелять начали одновременно и те, и другие, и если бы не мастерство Краснова, опытного водителя, мстителям пришлось бы туго. Но Андрей резко свернул к сараю, тут же сделал крутой зигзаг и, пробив ветхий заборчик огорода, вывел Nissan к парням в камуфляже. Джип принял на себя несколько автоматных очередей. Михаила ранило в плечо, Панкрату пуля пропохала правую лопатку, но ни он, ни Ларин не промахнулись. Выскочили из джипа, вытащили из-под мотоцикла невероятно тяжёлое, окровавленное тело Каширина, с трудом впихнули в кабину, и Краснов погнал машину навстречу редкой цепи пятнистых фигур, выскочивших и перегородивших дорогу бычка.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 Десантники в камуфляже открыли огонь из автоматов уже с полусотни метров. Не заботились об экономии патронов. Огрызнулись в ответ имстители, хотя плотность их огня была на два порядка ниже, несмотря на то, что и Ларин, и Воробьёв стреляли по-македонски с обеих рук. Но если эффективность стрельбы из пистолетов у Михаила был 18-зарядный Бердыш и 15-зарядный Glock 23, Панкрат предпочитал отечественный Леопард. из идущего по неровной тряской дороге джипа была невысокой, то первые же выстрелы из пистолета-генератора, которых Панкрат не слышал, но чувствовал, мышцы руки каждый раз сводила судорога, принесли ощутимый результат. Гранатометчик, справа выцеливающий машину, выронил оружие и сел в бурьян. Его сосед тоже перестал стрелять, а спецназовец, спустивший очередь в лобовое стекло Ниссана, крутанулся волчком, поливая огнем все вокруг — и накрыл двух своих сослуживцев. И всё же силы были слишком неравными. В джип попало не меньше полусотни пуль, высадив все стёкла изрешетив дверцы и передок машины, и многие из них нашли седаков. Ларин умер мгновенно и тихо, получив пулю в голову. Краснов закричал, когда разлетелись остатки бокового стекла, изрезав ему лицо и попав в глаза. Не успел обогнуть бычок по склону канавы и последним усилием выключил зажигание. Джип мягко уткнулся носом в стену кустарника, за которым начинался лес, и зашипел паром из пробитого бачка охлаждения. Панкрат тронул опустившую на руль голову Андрея за плечо, испачкался в крови, секунду посидел, закусив губу, но бой ещё не закончился, и надо было исполнить свой долг до конца. Сзади простучала очередь, пули забарабанили по корпусу джипа. В ответ раздалась ещё одна очередь из леса. Кто-то завопил, треснул выстрел и вопль оборвался. Из леса выбежал Родион с автоматом в руках, уложил длинную очередь в поле, где мелькали фигуры уцелевших врагов, подскочил к джипу. Уходим, ребята, продолжение фраза застыло у него на губах. Панкрат перевалил тело Краснова на своё место, пересел за руль. Где Петро убит? Садись. Вымозанный в грязи и зелени Родион вскочил в кабину, споткнувшись о безвольное тело Михаила, и Воробьёв погнал Nissan по дороге в лес, не обращая внимания на чихающий двигатель. Родион перестал смотреть на Ларина, встряпенулса, высунулся в окно и дал очередь по грузовику целя по колёсам. Сел, глядит он на Ларина, то на Краснова, потом откинулся на спинку сидения и закрыл глаза.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 — За что? — с угрюмым удивлением спросил Родион. — За то, что я пренебрег твоей и своей интуицией. Засаду можно было вычислить, если бы я не торопился. Можешь уходить, возвращаться на родину. — Ты тульский? — Из-под Тулы, город Богородицк. — Вот и поезжай. Деньги есть на билеты? Могу дать пару сотен. — Не надо, обойдусь. Родион отвел глаза, потоптался на месте. — А ты куда? — А ты куда? — А я еще здесь побуду, должок верну. Петро похороню, если его не забрали. Потом тоже вернусь в Москву. — Если снова надумаешь выйти на тропу войны, вспомни обо мне. Воробьев смотрел непонимающе, и Родион добавил. — Ты же хотел создать чистилище или как его там, союз борьбы с мафией? — А-а-а, — Панкрат улыбнулся. — Да, собирался. Может, еще действительно повоюем. Они пожали друг другу руки, потом обнялись и разошлись в разные стороны. Родион направился к дороге на Жуковку, путь Воробьёва лежал в Ковали. Не попрощаться с Лидией, сестрой Крутова, он не мог.